Мягкая зима Как зима началась, Такое оставалось Снежной и мягкой. В этот год со шлюзами Не было особых хлопот. Лед быстро таял, А если и держался, То скалывать его не составляло труда. Но снег выпадал обильный. Уборка его теперь пала на плечи новичка, И тот с ней едва справлялся. Когда Крабат смотрел на худенького, шмыгающего носом витку, он понимал, что Михал сказал тогда правду о трех годах. Да он ведь и сам мог бы это давно заметить по своему росту, по голосу, по пребывающей силе. Как-то в начале зимы он обнаружил даже легкий пушок у себя на щеках и подбородке. Мысли от Тонди не покидали его. Дважды пытался он сходить к нему на могилу, но не удалось. Слишком много снега выпало в Козельбрухе. Не пробраться. Все же он решил при малейшей возможности попытаться еще раз. И тут ему приснился сон. Весна. Снег растаял. Ветер высушил лужи. Карабат идет по Козельбруху. День или ночь? Сияет луна и светит солнце. Вот-вот будет пустошь. И вдруг он заметил какую-то фигуру, выплывающую из тумана. Нет, она удаляется. Может, это Тонда? Тонда, остановись! Это я, Крабат! Фигура колеблется, но уходит. Крабат бросается вслед. Остановись, Тонда! Крабат бежит изо всех сил. Расстояние сокращается. Тонда! Еще несколько шагов, и он у канавы. Канава глубокая и широкая. Ни мостика, ни досточки, чтобы ее перейти. За ней тонда. Кробат видит его спину. Почему ты убегаешь от меня, тонда? Я не убегаю. Ты ведь знаешь, я на том берегу. А ты оставайся на этом. Повернись хоть ко мне лицом. Я не могу оклянуться, крабат. Мне нельзя смотреть назад. Но я слышу. И могу ответить тебе на три вопроса. Спрашивай, если хочешь. Вопросы давно его жгут. Кто повинен в твоей смерти, Тонда? Больше всего я сам. А кто еще? Узнаешь, если будешь смотреть в оба. Теперь последний вопрос. «Многое хочется узнать», — кробат думает. «С тех пор, как тебе не стало, у меня нет друга. Я так одинок. Кому я могу довериться?» Тонда и теперь не глядит на него. «Иди домой. Ты можешь полностью доверять тому, кто первый окликнет тебя по имени. И еще вот что на прощание. Ничего, что ты не приходишь на могилу. Я знаю, ты всегда думаешь обо мне. Это важнее. Медленно поднимает он руку в знак прощания и исчезает в тумане. Тонда! Тонда! Не уходи! И вдруг он слышит свое имя. Крабат! Проснись! Крабат! Михал и Юра стоят у его постели. Крабат никак не поймет, спит он или уже проснулся. «Кто меня звал?» «Мы», — отвечает Юра. «Слышал бы ты, как ты кричал во сне». «Я?» — Кробат удивлен. «У тебя жар?» Михал берет его за руку. «Нет, мне приснился сон». И тут он поспешно спрашивает, «Кто из вас позвал меня первый?» Скажите, мне это надо знать. Михал и Юра отвечают, что не обратили внимания. Но в другой раз, — добавляет Юра, — посчитаемся, кому будить, чтобы уж не сомневаться. Крабат уверен, что Михал позвал его первым. Юра, конечно, хороший парень, добрый, заботливый, но все-таки он глуповат. Ну да, Тонда имел в виду Михала. С тех пор всегда, когда ему нужен был совет, Карабат обращался к Михалу. Кое в чем Михал походил на Тонду. Карабат догадывался, что он потихоньку помогает новенькому Витку. Так же, как прошлой зимой, Тонда помогал Карабату. Иногда он видел их вместе. Юра тоже помогал постоянно голодному ученику. «Ешь, парнишка, ешь побольше. Станешь...» Большим и сильным. А то ведь что это? Кожа до да кости. Вскоре опять поехали в лес. Шестеро подмастерьев, среди них икробат. Должны были привезти на мельницу поваленные прошлой зимой деревья. При таком обилии снега нелегкая работа. Провозились целую неделю, чтобы расчистить дорогу до места повала. Хоть и трудились, поте лица. Один Андруш никак не мог взять в толк к чему-то усердствовать. Заботился лишь о том, чтобы не замерзнуть. «Кто мерзнет за работой — осел», — объяснял он, «а кто потеет — дурак». Февраль на дворе. А днем было так тепло, что все возвращались из лесу в мокрых сапогах. Вечером сапоги приходилось смазывать жиром. и жир втирать, чтобы они не заскорузли у печки. Все это делали сами, только Лышка всякий раз заставлял Витка возиться со своими сапогами. Когда Михал это заметил, Лышка пришлось держать ответ перед парнями. Но это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Что тут такого? Сапоги мокрые, а ученик на то и есть, чтобы работать». «Не на тебя!» — взорвался Михал. Ах так, ты не суй нос не в свое дело. Ты тут старшой? Нет. Но уверен, что Ханса со мной согласен. Так что сам теперь возись со своими сапогами, а то пеняй на себя. И никто меня не осудит. Я предупредил тебя. Лышка. Однако досталась вовсе не лыжка. В пятницу вечером, когда подмастерья, обернувшись воронами, опустились на жертв в черной комнате. Мастер объявил. До него дошло, что кто-то из них потихоньку облегчает работу новому ученику. А всем им известно, что это строго-настрого запрещено. Поэтому виновный понесет наказание. С этими словами мастер повернулся к Михалу. — Как ты посмел помогать мальчишке? Отвечай! — Мне жаль его, мастер. Работа, которую ты ему поручаешь, слишком тяжела. — Ты находишь? — Да. — Тогда слушай меня внимательно. — Мельник вскочил, оперся обеими руками о характер. — Кому я что поручаю? — Не твое дело. Не забывай, что я мастер. А тебе я преподам урок. Будешь помнить всю жизнь. Все остальные — кыш! Кыш! — Он выгнал Воронов, остался с Михалом наедине. Запер дверь. До полуночи слышался шум и отчаянное карканье. Наконец Михал поднялся на чердак, бледный и растерзанный. Что он с тобой сделал? кинулся к нему Мертон. Михал только головой покачал. Оставьте меня. Подмастерья догадывались, кто выдал Михала. На другой день стали советоваться, как отплатить лышка. Вытащим его из постели и устроим темную, предложил Андрош. Каждый припасет палку, добавил Мертон. Обрежем волосы и выможем сажей, буркнул Ханса. Михал сидел в углу молча. Скажи и ты что-нибудь, подскочил к нему Сташка. Ведь это тебя он продал. Ладно, я скажу. Михал подождал, пока все замолчали. Тихо, Спокойно начал он говорить, как говорил бы Тонда. То, что сделал Лышка, подло, но то, что предлагаете вы, не лучше. Я понимаю. Чего не скажешь в гневе? Ну а теперь уймитесь. Пошумели? И хватит. Не заставляйте меня за вас краснеть.